Чуть пройдя вперед, выглянул из-за дерева и с полголоса сказал: "Политрук, что за крики? Не маэстро. Они меня услышали. Сразу прекратили ругаться и схватили за оружие. Солдаты присели и защелкали затворами карабинов. Политрук сразу направил умару сторону наган, а артиллерист Кретинат с задержкой достал ТТ и присоединился к общему состоянию подозрительность."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 отсчёт пошёл. Они переглянулись, но решили, что для немца я слишком необычно себя веду. Когда они попрятали оружие, обойцы поднялись, и я спокойно вышел из-за дерева, направив на этих крикунов свой краткоствольный автомат с глушителем. Общий вздох, лиший. И не делайте глупостей, добавил я для общей убедительности. На мою экипировку маск-костюм Кекимора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 Черевная пауза. Политрук Строгов, 403-й стрелковый полк, 145-й стрелковый дивизии. Лейтенант Павлов, 516-й гаубичный полк, 145-й стрелковой дивизии. О бойцы, о раненый. Тоже из нашего полка. Бойцы ездавые из хлебопекарни. О раненый, начальник штаба 403-го полка. Понятно, а девушка телефонистка с батальона связи. Может, теперь вы представитесь? Я подошёл чуть ближе, не опуская автомата. Капитан Земин, Главное управление государственной безопасности. Политруку Девлёдо посмотрел на меня. Ого, как их пронесло. Так ещё визитио равничаста встретишь. А тут госбезопасность почти в полном составе, только товарища Бири для полного комплекта не хватает.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 Отодя чуть в сторону, я ему протянул шёлковый платок. "Думаю, ты знаешь, что это такое?" Стругов с некоторой дрожью пробежался взглядом по тексту, потом вернул воскута обратно, стал по стойке смирно. "Теперь, надеюсь, сомнений относительно меня нет? Никак нет. Значит так. Поступайте в моё непосредственное распоряжение. Есть?"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 Скажи, сержант, а у тебя брата служа ещё в нашей организации, нет? А то недавно с таким вот строговым встречался и очень плотно работал вместе. Тут же наткнулся на удивлённый взгляд. Есть, товарищ капитан. Такой плотный, брови ещё белёсы. Да это Сашка. Вы что-то знаете про него? Да не волнуйся, жив он. Воюет как все.